улыбнемся осень листьями все лужи осень застелила платье разноцветное лужам подарила У одной кленовые, клёну платье нравится алый цвет оранжевый лужи ты красавица кто там в желтом платьице под березы прячется лужится малышка про березу книжка темные суровые платье есть дубовые дуб стоит гордится на парад годится Посмотри, как радостны пестренькие лужи, в них листочки разные, платье ветер кружит. И теперь на луже люди не ругаются, разноцветные осени люди улыбаются.